Видимо, из харуки-мураками получился бы хороший джазовый критик или дизайнер. И н о в э Хисаси, так описывал роман Пинболл 1973. Ежедневные эпизоды осени, выраженные через хорошо продуманную аранжировку, но без претензий, как готовая джазовая пьеса.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 Разум читающего погружается в атмосферу разрозненных эпизодов точно также наша повседневная жизнь транслируется множеством каналов и мы поглощаем отдельные сцены и фрагменты они проникают в нас и точно также исчезают без следа и мы точно также не находим в этом смысла и уж подавно не можем контролировать процесс время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 Определить машинопись довольно трудно. В общем и целом мне представляется, что суть письма как такового, сосредоточенность и сходимость сознания языком машинописи напротив с т а н о в и т с я р а с с е я н н о с т ь и разобщение сознания. Иными словами, чтобы стало яснее. В хаосе и смещении ценностей современного мира та сущность, к о т о р а я называется писателем, должна что-то упускать из виду в том, что она пишет. Выразительными становятся сами пробелы. Именно это я и называю машинописью. Мураками писатель ненудный этого не отнять. Он не желает развивать какую-то одну тему.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 Естественная человеческая доброта, богатое воображение, шаловливые сравнения и описания становятся игрой, которая не перестает удивлять и раздражать читателя. Господи, но ну когда же он повзрослеет?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 с ю с ё с э ц у дневник романа себе, когда я написал свою первую книгу, многие были шокированы. Мои истории очень сильно отличались от с ю с ё с э ц у Лишь несколько критиков тогда признали мое существование. Большинство же из них и до сих пор меня терпеть не могут.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 что это ничего не значит, и дети того поколения тоже ощутили себя одинокими и потерянными. Когда читаешь у вас о том, как проиграло поколение контркультуры с е м д е с я т х а потом двадцать лет спустя точно также проиграло поколение фанатиков экономического успеха, невольно думаешь, как хорошо в ваших книгах. Схвачено это сверхестественное одиночество. Может быть, как раз на это и откликаются с е г о д н я ш н и е д е т и Да, герои моих книг очень одинокие люди. Но у них есть хотя бы их стиль и их стремление выжить. А это много значит. Они не знают, для чего они живут и какова их цель, но им все-таки приходится жить.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 Ваши герои совершенно не вписываются в рамки той трудоголической системы ценностей, которая, как вы говорите, была так сильна в послевоенной Японии. Что же вас привлекает в таких героях?